Глава пятая Несколько следующих дней привнесли некоторую ясность. Кое о чем Людмила догадалась сама, например, о том, что семейство, проживающее в доме, принадлежало к дворянскому классу. Бедные, беспорточные, но хоть маленечко да высокородные. Достатком в этих стенах даже не пахло. Пахло как раз наоборот. Одним из первых моментов, что зацепил внимание Люды, и явилась вот эта нестыковка между порядком в комнате и неистребимым запахом ветоши. Оконное стекло было начисто отмыто. Люся отлично запомнила, как сунулась в него головой именно по причине полной прозрачности оного. Вещи простираны и аккуратно разложены по своим местам. Но какие же они были изношенные! И это амбре старины глубокой! словно их за три копейки выкупили у старьёвщика, которому сей хлам сплавили родственники, отдавшие богу душу старушки. А вытравить въевшийся специфический аромат при отсутствии современных кондиционирующих средств так и не смогли. Одеяло, подушка, деревенский коврик у кровати, линялые занавески, постельное белье с топками уложенное в сундук. Да и сам сундук! Все давно просилось на свалку, а жидкий супчик, которым Люсю откармливала ее сиделка, оказался не просто подходящей пищей, которую заботливые родственники, как правило, специально готовят для больного человека. Это, похоже, была вообще единственная доступная еда в доме. Так вот, к чему все? Заводить служанку, лишний расход, при столь убогом финансовом положении могли только люди, отчаянно желавшие припудрить пылью аристократического гонора собственную нищету, по крайней мере, в чужих глазах, сохранить, так сказать, хорошую мину при плохой игре и не утратить остатки уважения в обществе. Очень скоро эта догадка в полной мере подтвердилась девушкой, выхаживавшей Людмилу. Сама по себе Мари, как уже упоминалось, была не слишком болтлива. С утомительными, пустопорожными рассуждениями не лезла. Однако на заданные вопросы отвечала подробно и как-то методично, что ли, лишь изредка допуская личностный и интонационный окрас в высказываниях. Такие беседы на обыкновенные бытовые темы позволяли Люсе постепенно прояснить обстановку в доме и ситуацию в целом. «Как там мои родные? Чем занимаются?» Папенька еще ранним утром отбыли по делам с господином нотариусом. Энергично натирая влажной тряпкой пол в люсином лазарете, пропыхтела та. «Нотариусом?» — переспросила Людмила, мысленно перебирая ситуации, в которых человек может обращаться к специалисту подобного профиля. «У нас все в порядке?» «Не волнуйтесь, месье Леонар вполне здоров, как и ваша матушка и брат». Так с составом семьи разобрались про себя отметила женщина. «Комплект, как говорится, полный. Так чего же меня так настойчиво игнорируют?» Пока Люда подбирала безопасный подход к заданной теме, Мари закончила с полом, устала, присела на край табурета и продолжила. «Полагаю, эта поездка связана с вопросом завещания вашей троюродной бабушки. Д... Добрая была женщина, упокой Господь ее щедрую душу». Девушка осенила себя крестным знамением на католический манер. «И про папеньку вашего не забыла, хоть родня не самая близкая, и месье Полита с вами упомянула. Пускай какая-то копеечка к приданному добавится. «Так, копеечка — это хорошо. Плохо, что она к приданному. Это значит, что вряд ли мне ее отдадут», — мысленно рассуждала Люся, обводя хозяйственным взглядом комнатку. А было бы неплохо кое-что тут обновить. Например, все. Впрочем, об этом можно было подумать и потом. У Мари на каждый день имелось такое множество задач, что долго высиживать на одном месте она себе не позволяла. Закончив дело, девушка почти сразу бралась за следующее. Следовало с толком использовать момент, пока она находилась здесь. А матушка с братом, как они? Месье Полит по своему обыкновению закрылся в кабинете и штудирует справочники по военному делу, готовится на офицерский экзамен, а мадам Бернадет вместе с мадам Коралью пьют чай и вышивают в гостиной. Простите, мадемуазель Люсьен, пора мне. Еще до обеда нужно просто не из господской спальни починить да постирать, а потом и в лавку сходить, и за гостьей прибрать, и. Тебе бы какие-то дополнительные руки в помощь, посочувствовала девушке Люся. Да уж. Служанка опустила задумчивые глаза в пол и вздохнула. Мол, не в этой жизни ей подспорье ждать. Пойду я. Погоди еще минуточку. Скажи, что было, пока я болела? Все как всегда, ничего особенного, пожала плечами та. Просто мне показалось, но ну, когда я спала, то сквозь сон послышалось, будто на меня сердится. Мадам Бернадет? уточнила Мари, и пришла очередь Люси неопределенно пожать плечами. «Так госпожа постоянно на вас сердится, как нечто само собой разумеющееся выдала девушка. А как вы ушли под дождь, пропадали где-то и заболели, так вовсе раздражилась. Знаю, — говорит, — что нарочно вы так поступили, лишь бы воле родительской не подчиниться». «Так, совсем плохая новость», — подумала Люся, отпуская служанку к ее списку дел. Получалось, что родственники, скорее всего, организовали для дочери какую-то пакость. Иначе зачем бы бедняга выражала столь открытый протест, стоивший в итоге ей жизни? И что это было? Импульсивный порыв скрыться с маменькиных глаз подальше, побыть одной? Или попытка неудачного, неподготовленного побега? Рванула из дома, но далеко уйти так и не решилась. Хотя сейчас это уже не так важно. Понять бы, что явилось причиной. Люси предстояло принять сию дурно пахнувшую проблему в наследство. Ну, в довесок к крошкам достояния неведомой почившей бабушки, которых ей, скорее всего, не видать. Что еще? Разруха, вероятно, царила во всем доме, а не только в ее закутке. Мари ведь сказала, что отправляется штопать простыни из господской спальни. Значит, и там обстановка новизной не блещет и почевальне у хозяев дома общая, хотя следовало предположить отдельные по старому укладу дворянского быта. Что-то подсказывало Илюсе, что господа родители ночуют в одной постели не по великой любви, а только для того, чтобы экономить на спальных принадлежностях и отоплении. Картина вырисовывалась не слишком оптимистичная. Мамаша, которая, со слов Мари, злится на дочь всегда. Отец! которому она, вероятно, безразлична, и брат, что ни разу до сих пор не зашел в ее комнату, то ли тоже не интересуется жизнью сестры, то ли эти двое, как и маменька, недолюбливают девушку. Это можно было бы понять уже лишь приличной личной встрече. А союзники-то здесь где-нибудь водятся, вздохнула Люся, делая вывод, что, как не хотелось надеяться на лучшее, готовиться следует к худшему. И прятаться от него не стоит. Уж предпочтительней наоборот узнать все наверняка и как можно быстрее, иначе покоя теперь не будет. Да плюс неплохо было бы отыскать где-нибудь зеркало и, наконец, познакомиться с новой собой. Сколько ни искала Люда в личных вещах Люсьен, такого полезного предмета не нашлось, а спросить у Мари чего-то не рискнула, Вдруг у нее его вообще не имелось? Собравшись с духом, Людмила поднялась с кровати и принялась детально изучать свой, с позволения сказать, гардероб. «Так, юбка серая, длинная, такая же коричневая, две рубашки, голубая и белая, платье...» «О, платье?» — протянула Люся, удивляясь внезапному разнообразию в вещах ее предшественницы. «Не иначе парадно-выходное...» «Мятно-зелёное...» приятного классического фасона, оно было почти новым. Да что там! На фоне всего остального оно казалось небывалой роскошью, великолепием. И, конечно, нарядиться в него прямо сейчас было никак нельзя. Не поймут, еще и наверняка отчитают. Со вздохом неизбывной печали, откладывая в сторону этот предмет маленькой женской радости, Люся выбрала голубую рубашку с серой юбкой, натянула с сожалением глянула на то, что получилось, на мятное пятно позитива в шкафу, и, чувствуя себя чернавкой из сказки Пушкина, направилась к двери.